Глава 132. По южным морям. 1948 год. Мы отправились в Лит на пароходе Хютельфос, доехали в поезде до Дувра, переехали на пароме ла и провели несколько дней в Париже. Я раньше никогда не бывала в настоящем мегаполисе и пришла в полный восторг, хотя официанты порой бывали к нам недружелюбны, если им казалось, что акцент у папы немецкий. Ему удалось затащить меня в Лувр, пообещав на следующий день сходить со мной в Дамский музей, Галереи Лафаэт. Название французской сети универмагов. Юная островитянка, как завороженная, поднималась по эскалаторам и, как во сне, примеряла костюмы от Коко Шанель и Кристиана Диора. В конце концов, папа сдался и раскошелился на красивые туфли. Из-за этого мы не попали в оперу, зато ночью мне приснилось, что здание оперного театра «Л'Опера-Гарньер» стоит на острове Флаттей, словно гигантский свадебный торт посреди Брейда Фьорда. Удивительное зрелище. Вдобавок ко всему, поездка в Париж оказалась отличным разогревом перед Буэнос-Айресом, который часто называют южноамериканским Парижем. Туда мы отбыли из Лиссабона на пассажирском пароходе водоизмещением 26 тысяч тонн под названием «Андерс». Путешествие заняло полмесяца и было крайне занимательным для девушки в самом цвету жизни. На борту была всяческая роскошь — теннисный корт, кинотеатр, бассейн и салон-парикмахерская. Единственный раз в жизни я ощутила себя богачкой, ведь на берегу меня не ждал никто, кто мог бы видеть мою нищету. Каждый вечер там устраивали бал. Мои парижские туфли порхали по танцплощадке, и душа спархивала к небесам. Я танцевала с десятками господ, которые все были обуты в стоптанные туфли, но мечтали о блестящих вещах в новом мире. Никто из них не знал, никакого я роду, никакие у меня были крачки. Я была свободна. Папа сидел с сигаретой и смотрел, как его маленькая женщина кружит по жизни, и улыбался. Может, нам уготовано лучшее будущее в светлой стране? А может, за новогодними праздниками его ждет какая-нибудь тонкорукая и плодовитая Долорес да Сильва? Нет, такого не случилось. Смею утверждать, мой отец не вступал в связь ни с одной женщиной, пока через 17 лет вновь не встретился с мамой. На него же было наложено заклятие. Вечером, когда мы пересекали экватор, был объявлен бал Маскарад. Папа лежал на своей койке с исландским колоколом, а я нарядилась альвом с вуалью на лице. Он попрощался со мной, держа на груди открытую книгу, и сказал «Веселись как следует». Я до сих пор помню мягкую интонацию, повеления пожелания: «Веселись, не думай обо мне». Я решила быть послушной дочерью и выпила целую бутылку шампанского. В полночь нас, тех, кто раньше не бывал в Южном полушарии, окунули в бассейн. А потом нам выдали специальные сертификаты, каллиграфически написанные самим Нептуном. Потом вновь загремел джаз, а позже ночью меня поджидали три шведа. Не все трое сразу. Мне пришлось отказывать им по очереди. А это было занятие не из легких, потому что мизансцена была в высшей степени романтическая. Мы сидели на корме, а бал гремел у нас за спиной. Киль взрезал морскую гладь и делил океан надвое. С южной стороны стояла луна, полная, яркая, и время от времени дельфины принимали на свои спины прекраснейшую ношу, ее отблеск. Разумеется, тогда я совершила тройную ошибку, ведь все трое были многообещающими юношами — и Стафан, и Стик, и Пер. А у меня все вышло, как у мужика из сказки, который вез товар на ярмарку, и лучшую цену у него запросили по дороге. Но он, конечно, отказался, потому что на самой ярмарке надеялся на сотню более привлекательных предложений. Но, если честно, мне быстро надоело это бесконечное шведское сватовство. Так что последнего я спросила прямо, не лучше ли будет просто переспать с ним? Разумеется, после трех лет в Исландии я не могла привыкнуть к той галантности, которую проявляли эти шведы. На танцах в Старом дворе — студенческое общежитие при Университете Исландии. В 47-м я отказалась поцеловать одного молодого карьериста. В ответ он закатил мне оплеуху. В итоге этот человек стал министром и в конце концов получил ту историческую пощечину, на которую давно напрашивался. Быть женщиной в Исландии порой оказывалось, ох, как непросто. Однажды правительство страны составляли девятеро мужчин. Один из этих министров со мной танцевал, другой ко мне сватался, третий меня побил, четвертый пытался изнасиловать, а с пятым я сама переспала их Добровольно, немецкий. Каждому выпуску новостей сопутствовали архивные кадры из моей памяти. Моя реакция на это была такой. Вместо новостей я стала слушать за ужином Каруза. «Вести ла гюбба э Я много-много лет не слушала новости. Самые важные мне приносил из школы маги. «Мама, а что такое феминистическая партия? Мама, а ты Берлинскую стену видела?»